Пятая Майреля. На закате. Вечером следующего дня я проснулась уже уставшей, с мыслью, что опять придется выискивать момент, чтобы обнять или поцеловать мужа, ходить в дурно пахнущий туалет да еще отдавать все силы артефакту. Тюрьма — это действительно наказание, и какими бы приемлемыми ни выглядели условия, Именно монотонность и гнетущая рутина, которую невозможно изменить, — самое тяжелое. Знание, что беспросветное завтра ничем не будет отличаться от тягостного сегодня, безумно угнетает. Но я не разрешила себе хандрить. Поднялась с снар, улыбнулась Ирвину, освежилась, переоделась в чистое, и оказалось, что все не так плохо». Если бы не муж, не наши разговоры, не возможность просто смотреть друг на друга и держаться за руки, я бы скатилась в пучину тоски. Однако рядом с Ирвином даже тюрьма не казалась настолько уж дрянным местом. Вчера Брейор так и не дал о себе знать. Следовательно, нас ждал судебный процесс. От одной только мысли о нем начинала ломить зубы. Получится ли утаить на суде, что я чужемирянка? Вряд ли. А значит, Ирву нужно заранее рассказать об этом родным, в том числе и Десару, который вряд ли после этого сможет мне доверять. На допросе я промолчала. Неужели пора смириться с тем, что никакой тайны уже нет? Балары будут молчать, чтобы не подставлять Бреура. Блайнеры будут молчать, чтобы не подставлять Ирвина. Но разве можно рассчитывать, что так продолжится вечно? Голова гудела от роя мыслей, жалища хосами, и по всему получалось, что я зря промолчала на допросе. Но если бы открылась, то это негативно повлияло бы на мужа, ведь он-то ничего не сказал. В итоге я искусала губу в крови и извела себя окончательно. Ирвин пытался меня успокоить и говорил, что следующий ход за Бреором, от его решения мы и будем отталкиваться». Муж также утешал тем, что никто из безопасников не спрашивал о моем происхождении, так что они сами виноваты. Пусть в следующий раз начинают с вопросов «Вы чужемирянка? Случалось ли вашему духу занять чужое тело? Нет ли непреодолимого желания попрогрессорствовать и тяги изобрести трусы, пельмени или промежуточный патрон?» С другой стороны, быть чужемирянкой не преступление. Преступление скрывать этот факт от властей. «Следовательно, рассказав безопасникам, я бы только подставила мужа, а ему другое обвинение к уже имеющемуся сейчас точно не нужно. Куда ни кинь, везде клин. Или, как здесь говорят, куда ни ступи, везде шипы. Мы с мужем ждали, что нас вызовут в суд, но этого все не случалось и не случалось». Когда, наконец, за нами пришел тюремщик, я уже настолько переволновалась, что устала переживать и ощущала себя до странного оцепеневшей и равнодушной. — К вам посетитель! — пробормотал полуденник и открыл нашу камеру. Извилистые коридоры тюрьмы ни капли не изменились за прошедший день, и наши шаги отдавались в них гулким эхом. Ирвин держал меня за руку, слегка поглаживая ладонь. Решение на этот раз довериться ему пришло само собой. Пусть расскажет или умолчит о моем происхождении. Пусть наш правозащитник сцепится со стряпчим Корвигеля в суде. Пусть муж хоть прибьет Бреура прямо в зале заседания у всех на глазах, мне уже все равно. На удивление, нас привели не в суд, а в ту же самую комнату для свиданий на шесть столов, где уже ожидали знакомые лица. Практически тот же состав, только вместо Кима с нашей стороны присутствовал Десар. Он с любопытством изучал Баларов, особенно много внимания уделяя Кайре, которая в ответ бросала на него уничтожающие взгляды, что, впрочем, его лишь забавляло. После коротких, на грани грубости, приветствий с обеих сторон, Бреур сухо проговорил. «Я решил принять твое предложение, Гвен. Я заберу свои обвинения и откажусь от требования компенсации». «Взамен ты откажешься от намерений выдвинуть обвинение против меня и навредить тем самым семье. Ты письменно и клятвенно заверишь свое обязательство хранить две тайны. Уже полученные мною деньги останутся у меня, а ты расскажешь, как вам с блайнером удалось обойти проклятие. Ты согласна?» «Да», — коротко ответила я, глядя в прозрачно-голубые глаза. «Да, именно этого я бы и хотела. На оформление документов ушло неприлично много времени». Я наблюдала за Баларом, и чем больше смотрела на него, тем сильнее крепло ощущение, что он задумал нечто дурное, какую-то новую гадость. Он делал вид, что отступает, но лишь для того, чтобы перегруппироваться и атаковать снова, на этот раз из-под тяжка и скорее всего в спину. Эти мысли отравляли вроде бы радостное окончание нашего противостояния. Когда правозащитники подробно расписали, от каких обвинений и требований отказывается каждая из сторон, документы легли на столы. Один экземпляр перед нами с Ирвом, другой перед Бреуром. Однако я не верила, что на этом все закончится. Возможно, просто привыкла получать от судьбы один пинок за другим, и гадкое предчувствие все же ворочалось в груди комком из колючей проволоки. Ирвин молча подписал протянутый нам документ, Я сделала то же самое, а затем посмотрела на Бреура. Да, он проиграл раунд, но в его голове партия еще не закончена, и он надеется отыграться позже. Мы передали подписанное с нашей стороны соглашение своему поверенному, и Балар сделал то же самое. Адвокаты все проверили и в полной тишине обменялись бумагами. Перепроверили документы в последний раз, а потом степенно кивнули своим клиентам. Убедившись, что все сделано правильно, я принесла клятву хранить семейные тайны Баларов. Вот и все. Дед Ирвина, делающий вид, что собирается умереть от старости прямо сейчас, даже слегка встрепенулся. Поднимаясь из-за стола, Брайор ядовито проговорил. — Что ж, думаю, что это наша последняя встреча. Если желаешь, пришлю табличку на память. — Что ты? Оставь себе! — Она же на имя Балар, а я теперь Блайнер. Вам нужнее?» Не менее ядовито отозвалась я. «И не думай, что я от тебя не отрекусь!» — оскалился он. «И не думай, что меня это хоть каплю волнует!» В тон ему ответила я. Все присутствующие ощущали бешеное напряжение, нарастающее с каждой секундой. Ирф занервничал, и печать у меня на спине начала нагреваться. Бреор напомнил, жадно уставившись на меня. «Ты дала обещание рассказать, как вам с Ирвином удалось обойти проклятие». «Изначально я хотела рассказать Бреуру и о печати тоже, но теперь понимала, что не стану этого делать. Он не хочет зарывать топор войны, а значит, не заслуживает жеста доброй воли». Посмотрела ему прямо в глаза. В суженные черные зрачки, открывающие путь в бездну его души, и наотмашь хлестнула словами. «Никак. Проклятие сработало. Ирвин умер». А потом мы его воскресили. Бреур широко распахнул глаза, шокированный моими словами. Рассчитывал на волшебное решение своих проблем, на невероятную чужемирную тайну, схему необычного ритуала, а вместо этого он получил плевок в лицо. Пусть кто то сочтет мою маленькую месть мелочной и жалкой, но я не смогла удержаться, не после всего, через что мне пришлось пройти по его милости. Воздух в допросной вдруг стал густым и вязким а лицо Бреура резко побледнело. До него дошло, что я провела его самым нелепым, практически детским способом. Если бы взгляды могли убивать, то ко мне уже пора было бы приглашать жреца. Но вместо того, чтобы стушеваться и отступить за спину мужа, я упрямо и с вызовом смотрела в лицо человеку, которого привыкла любить и училась ненавидеть» смотрела и знала, что на этом наше противостояние не закончится. Пока длилась невероятно долгая пауза, а мы с Бреуром буравили друг друга взглядами через стол, все собравшиеся поднялись на ноги, прозвучали нескладные слова прощания, и несколько секунд потоптавшись на месте, все неожиданно синхронно двинулись к выходу, что вызвало общую неловкость и усилило нервозность. Первым шел дед Ирвина, за ним наш правозащитник, затем я, Ирвин, а замыкал Десар. Со стороны Баларов первым двинулся Стряпчий, за ним на Наблард Карвигель, а следом Бреур. Мы с ним столкнулись у самой двери, и я взглянула на брата снизу вверх, в который раз убеждаясь, что так просто он не отступится. Несмотря на победу, во рту появилась горечь поражения — а долгожданная месть показалась острыми осколками подгоревшей карамели во рту. «После тебя, Гвен!» — насмешливо фыркнул он, жестом указав на дверь. «Поверь мне, не хочется заставлять тебя ждать!» Я остановилась, вздернула подбородок и с вызовом процедила. «Что бы ты ни задумал, не смей! Не смей трогать меня и мою семью, Бреур!» Ты привык считать меня недалекой сестрой, которая всегда пожертвует собой на благо остальных, которая не станет биться до последнего вздоха, а просто оплачет поражение и будет влачить безрадостное существование дальше. Но я теперь другой человек. Мой голос набирал силу. Она бурлила в жилах и рвалась наружу. Чистая концентрированная злость, а также готовность идти до конца. Мне теперь было, что терять и что оберегать, поэтому сдаваться я не собиралась». Если ты хотя бы попытаешься тронуть меня или моих близких, то я не остановлюсь, пока не уничтожу и тебя, и все, что тебе дорого. За то, что ты уже сделал, я тебя прощаю один раз. Признаю за тобой право на ненависть и месть один раз. И сейчас я готова забыть о прошлом тоже один раз. Подумай трижды, прежде чем напасть на нас снова, потому что в ответ я размажу тебя тонким слоем по всей империи, чего бы это мне не стоило». «Ты проиграл теперь и проиграешь еще раз, потому что ты не знаешь своего противника. А я тебя знаю. Знаю изнутри. Знаю лучше, чем ты сам. И если ты посмеешь тронуть нас, я использую каждую твою слабость, каждую тайну, каждую ошибку и уничтожу тебя. Так что не смей, Брен!» Слова прогремели в небольшой допросной неожиданной канонадой, Опечать на спине внезапно раскалилась, и до меня наконец дошло, что эта Ирф делится со мной силой, будто понимая, что я готова ударить в любой момент. И откуда у него столько энергии? Я резко шагнула к Бреуру вплотную, ухватила за руку и применила запретный дар. Втянула в себя его силу, оставив лишь жалкие крохи. Ровно столько, чтобы он не потерял сознание и не умер у всех на глазах. Однако достаточно для того, чтобы он понял, я не шучу. В светло-голубых глазах на мгновение мелькнул ужас. В отличие от меня, Балар вряд ли раньше применял свой дар. Он осознал это в ту же секунду и отпрянул. Я выпустила его руку из хватки, но не отвела яростного взгляда. — Ты мне угрожаешь? Я предупреждаю, Брен! Один раз! Кайра не догадалась, что произошло почувствовала слабость брата, но ей в голову не могло прийти, что я применю запретный дар вот так открыто при двух других действующих членах Синклита. Безумная наглость. Даже жаль, что никто ничего не понял и не почувствовал. Думаю, они впечатлились бы моей дерзостью. За моей спиной стоял Ирвин и спокойно смотрел, как еще сильнее бледнеет Бреорг. Я ощущала готовность мужа вмешаться в любой момент и прикончить врага. Никаких разговоров, соглашений и юридических танцев, только смерть. И в то же время Ирв терпеливо ждал, не отбирая у меня возможность решить эту проблему самой. И Бреур отступил. Я видела, как меняется его лицо, как на секунду на нем проступает то же бессилие, которое брат испытывал всегда, и мое сердце сжимается от тоски и жалости, а не от ощущения триумфа. Злость мгновенно растворяется в пространстве, я выдыхаю ее в пахнущий камнем и старой мебелью воздух комнаты свиданий. Капитуляция брата не делает меня счастливой, но я успокаиваюсь. Знаю, что на этот раз Бреор действительно отступит».